Гнивший деревянный крест на вершине холма, все, что осталось от виселицы XVIII века, показывал двумя пальцами в противоположные направления. Я могла добраться до Хинли, насколько мне было известно, либо по дороге на Доддингсли, либо более длинным и менее оживленным путем, который проведет меня через деревню Святой Эльфриды. Первый вариант быстрее – но второй, поскольку им пользовалось меньше народу, более безопасен в том случае, если меня объявили пропавшей. «Кар-кар-кар!» – -кар", иронично сказала я. «Кому есть до меня дело?» Тем не менее я выбрала дорогу направо и направила Гледис в сторону святой Эльфриды. Вся дорога шла под гору, и я набрала большую скорость. Когда я тормозила, втулка в заднем колесе Гледис свистела, словно клубок разгеренных, исходящих ядом гремучих змей. Я представляла, что они прямо за мной, преследуют меня по пятам. Это было прекрасно. Я не чувствовала себя так замечательно с того дня, когда я впервые изготовила, путем успешной экстракции и выпаривания, синтетические курары из болотного аронника из пруда Викария. Я положила ноги на руль и позволила Глэдис скатиться по своему усмотрению. Мы неслись вниз по грязному холму, и я пела навстречу ветру. Они прозвали ее «Крошкой Деликатной». Внизу, у Аксшотовского холма, я снова подумала об отце. И опять подкралась печаль. Они на самом деле считают, что он убил Горация Бони пенни И если да, то как? Если бы отец убил его под окном моей спальни, он сделал это в полной тишине. Я с трудом представляю, чтобы отец убил кого-то без единого звука. Но не успела я дальше обдумать эту мысль, как дорога выровнялась перед поворотом на Коцмор и к Доггинсли магна В тени древнего дуба на автобусной остановке стояла скамейка, на которой восседал знакомый персонаж». Старый гном в брюках гольф, похожий на Джорджа Бернарда Шоу, съежившегося от стирки. Он сидел так безмятежно, болтая ногами на четыре дюйма, не достававшими до земли, что вполне мог родиться на этой скамейке и провести на ней всю жизнь. Это был Максимилиан Брок, сосед, и я взмолилась, чтобы он не заметил меня. В «Бишоп-Лейсе» шептались, что Макс, отошедший от мира музыки, теперь зарабатывал на жизнь писательством. Писал под женским псевдонимом, вроде Лалы Дюпре, скандальные рассказы для американских журналов с названиями типа «Тайные признания» и «Знойные истории любви». Из-за манеры совать нос в дела всех, кого он встречал, и затем превращать то, что ему рассказывали по секрету, в газетное золото, Макса называли, во всяком случае, за глаза – сельским насосом. Но поскольку он был одно время учителем фортепиано у Фелли, я не могла его вежливо игнорировать. Я съехала в неглубокую канаву, притворяясь, что не вижу его, и возясь с цепью Гледис. Если мне повезет, он продолжит смотреть в другую сторону, и я смогу прятаться за кустами, пока он не уйдет. «Флавия, ару, «Внимание, моя старушка!» — французский. На самом деле Максимилиан сделал ошибку в этом предложении. «Мон-вьё» это мужской род. Надо было сказать ма ей. Черт, меня засекли. Игнорировать ару от Максимилиана, даже когда он сидит на скамейке на автобусной остановке, значит нарушать одиннадцатую заповедь. Я притворилась, что только что заметила его и нацепила фальшивую улыбку, подъезжая к нему на глэдис с Максимилиан жил много лет на Нормандских островах, где служил пианистом в симфоническом оркестре Олдерни. Должность, как он говорил, требовавшая большого количества терпения и значительного запаса детективных романов. В Олдерни было необходимо, или так он мне однажды рассказывал, когда мы болтали о преступлениях на ежегодной цветочной ярмарке святого Танкреда, дабы призвать на помощь всю силу закона, Встать посредине городской площади и прокричать «Ару, ару, мон принц!» Он фэ, Это именовалось «Призывом преследовать преступника» и дословно переводилось «Внимание, мой принц, мне приносят ущерб» или, другими словами, «Против меня совершают преступление». «Как ты, мой маленький пеликанчик?» – спросил Макс, наклоняя голову как сорока в ожидании ответа. «Я в порядке», – осторожно ответила я, вспомнив, что Даффи однажды сказала мне, что Макс как паук, который парализует тебя укусом и не уйдет, пока не высосет до последней капли кровь из твоей жизни и из жизни твоей семьи. «А твой отец – достойный полковник?» «У него много дел, то одно, то другое», – сказала я, и сердце заколотилось у меня в груди. «А мисс Софелия?» – продолжил он. Она продолжает раскрашивать лицо, подобно Езавели, и, и любоваться своим отражением в чайном сервизе. Удар попал точно в цель. Это было слишком даже для меня. Его это не касалось, но я знала, что Максимилиан мог прийти в неистовую ярость из-за любого пустяка. Фелли иногда именовала его за глаза Румперштицхеном, а Даффи — Александром Поупом или ниже. Румперштицхен — Злой карлик из сказки братьев Грим прял золото из соломы. Александр Поуп, 1688-1744, знаменитый английский поэт, был карликового роста. Тем не менее, я временами находила Максимилиана, несмотря на его отталкивающие пристрастия, и, может быть, из-за сходства нашего телосложения, интересным и полезным собеседником, до той степени, пока не принимаешь его крошечный рост за слабость. «У нее все хорошо, спасибо», — сказала я. «Сегодня утром у нее был хороший цвет лица». Я не стала добавлять «раздражающе». «Макс», — спросила я до того, как он успел задать следующий вопрос. «Как ты думаешь, могу я научиться играть ту маленькую токатту Парадизе? «Нет», — ответил он без малейшего колебания. «Твои руки не руки великого артиста, это руки отравителя». Я ухмыльнулась. Это была наша маленькая шутка. Было очевидно, что он не в курсе убийства в букшоу. А вторая, продолжил он, Дафна, неуклюжая сестрица. Неуклюжая относилась к мастерству игры Дафны на рояле. Или, вернее, к его отсутствию. Бесконечные, мучительные попытки поставить непослушные пальцы на клавиши, казалось, ускользавшие от прикосновения. Борьба Даффи с инструментом напоминала борьбу курицы с лесой проигранную битву, всегда заканчивающуюся слезами. И тем не менее, поскольку отец настаивал, война продолжалась. Однажды я наткнулась на нее, когда она рыдала, сидя на табуретке и уронив голову на закрытую крышку рояля. Я прошептала ей «Брось ты это, Даффи!» И она набросилась на меня, как бойцовский петух. Я даже пыталась ее приободрить. Когда я слышала ее за Броудвудом, я перемещалась в гостиную, прислонялась к роялю и устремляла взор в никуда, как будто ее игра очаровала меня. Обычно она меня игнорировала, но однажды, когда я поинтересовалась, что за милая пьеса, как она называется, она чуть не прищемила мне пальцы крышкой. «Это гамма, соль мажор!» завопила она и вылетела из комнаты. она в порядке ответила я по уши в дикенсе не могу добиться от нее ни слова а, -а, -а, -а протянул максимилиан старый добрый дикенс похоже он не знал что еще спросить на эту тему и я воспользовалась секундным молчанием макс приступила я ты светский человек при этих словах он напыжился и вытянулся насколько позволял его маленький рост «Не просто светский человек. Булевардье!» – заявил он. «Именно!» – согласилась я, думая, что значит это слово. «Ты когда-нибудь был в Ставангере? Ты мог бы сэкономить мне время на поиски в Атласе». «Где? В Ставангере, в Норвегии?» Попала чуть не закричала я. Гораций Бонни Пенни был в Норвегии. Я глубоко вздохнула, чтобы взять себя в руки, надеясь, что Макс примет мою реакцию за нетерпение. «Конечно, в Норвегии», — сказала я свысока. «Разве есть другие ставангеры?» На миг я подумала было, что он вспылит. Его глаза сузились, и я похолодела, когда грозовые облака Максимилианова гнева застили солнце. Но затем он хихикнул, словно ключевая вода с бульканьем пролилась в стакан. «Ставангер, первый камень по пути в ад, которым является железнодорожный вокзал», — сказал он. «Я проезжал его по пути в Тронхейм, а оттуда в ад. Веришь или нет, это крошечная деревушка в Норвегии, откуда туристы часто посылают открытки друзьям с надписью «Желаю тебе попасть сюда». Я исполнял там концерт Григо Ля Минор для фортепиано. Грик, кстати, в той же мере шотландец, в кои и норвежец. Отец из Абердина с отвращением уехал после Куладена. Должно быть, засомневался, когда понял, что просто променял лиманы на фьорды. Куладен – селение в Северной Шотландии. 16 апреля 1746 года в окрестностях Куллодена происходило сражение между шотландским ополчением под предводительством Карла Эдуарда Стюарта, претендента на английский престол, и английскими войсками. Трунхейм стал большим успехом, я должен сказать. Критики доброжелательные, публика вежливая, но эти люди, они не понимают свою музыку, знаешь ли. Я еще играл с карлатти, чтобы пролить немного итальянского солнечного света на заснеженные северные края. И во время антракта случайно услышал, как один коми из Дублина прошептал другу. «Это все грек для меня, Тор!» Я послушно улыбнулась, хотя слышала эту бородатую шутку уже раз 45. «Это было давным-давно, конечно, еще до войны. Ставангер! Да, разумеется, я там был. А почему ты спрашиваешь?» «Как вы туда добрались? На корабле?» Гораций Бони пенни в Ставангере был еще жив, и теперь он мертв в Англии. И я хочу знать, где он был в промежутке. «Конечно, на корабле. Ты же не собираешься сбежать из дому, а, Флавия?» «Мы говорили об этом, вернее, спорили, вчера за ужином». Это был один из способов оптимизировать ложь, закопать ее под чистой правдой. Офелия думала, что надо сесть на корабль в Лондоне. Отец настаивал на Халле. Дафна голосовала за Скарборо, но только потому, что там похоронена Анна Бранте. Ньюкасл апон тайн, сказал Максимилиан. На самом деле это Ньюкасл апон тайн. В отдалении послышалось громыхание. Это подъезжал Коцморский автобус, покачиваясь на дороге между рядами деревьев, словно цыпленок-канатоходец. Он остановился перед скамейкой, протяжно захрипев, по случаю того, что его тяжелый путь по холмам подошел к концу. Дверь распахнулась с металлическим лязгом. «Эрни, старичок!» – сказал Максимилиан. «Как поживает транспортная промышленность?» «Садись», – потребовал Эрни, глядя прямо вперед сквозь лобовое стекло. Если он и понял шутку, то не подал виду. «Сегодня никуда не еду, Эрни. Просто грею свои косточки на твоей скамейке». «Скамейки предназначены только для пассажиров, ожидающих автобус. Это записано в правилах, Макс. Ты знаешь это точно так же, как и я». «Да, знаю, Эрни. Спасибо, что напомнил». Макс соскользнул со скамейки на землю. Так что «Чао!» – сказал он и, приподняв шляпу, зашагал по дороге, как Чарли Чаплин. Дверь автобуса захлопнулась. Эрни тронул вибрирующую машину с места, и она неохотно двинулась вперед. Итак, каждый из нас пошел своей дорогой. Эрни и его автобус в Котсмор, Макс в свой коттедж, Гледис и я продолжили путешествие в Хинли. Полицейский участок в Хинли располагался в здании, которое некогда служило постоялым двором. Неуютно зажатый между маленьким парком и кинотеатром, его наполовину обшитый деревом фасад угрюмо возвысился над улицей, с крыши свисал голубой фонарь. Пристройка из шлакоблоков, выкрашенная в неинтересный коричневый цвет, приклеилась к одной стороне здания, как коровья лепешка к проезжавшей мимо повозке. Я подозревала, что там находятся камеры. Оставив Глэдис на парковке для велосипедов, которая была более чем наполовину заставлена официального вида черными рейли, я поднялась по стертым ступеням к передней двери. Сержант в форме сидел за столом, перебирая бумаги и почесывая свои редкие волосы заостренным концом карандаша. Я заулыбалась и направилась мимо него. «Стоять, стоять!» – прогремел он. «Куда вы, по-вашему, идете, мисс?» Видимо, это особенность полицейских – говорить вопросами. Я улыбнулась, сделав вид, что не поняла, и пошла к распахнутой двери, за которой увидела темный коридор. Быстрее, чем я могла представить, сержант вскочил на ноги и схватил меня за руку. Меня поймали на месте преступления. Больше ничего не оставалось, кроме как зареветь». «Ненавижу это делать, но это единственное оружие, которое у меня оставалось». Десять минут спустя мы прихлебывали какао в чайной комнате при участке. П.С. Глоссоп и я. Он поведал мне, что дома у него есть такая же девочка, как я, в чем я, правда, сомневалась, по имени Элизабет. «Она большая подмога своей бедной матери, нашей Лиззи», – рассказывал он. поскольку миссис Глосоп, жена моя, упала с лестницы в яблоневом саду и сломала ногу две недели назад, в субботу. Первой моей мыслью было, что он читал слишком много выпусков «Бино» или «Дэнди» – самые популярные английские комиксы, примечания автора, что он рассказывает все это для развлечения. Но честное выражение его лица и нахмуренные брови быстро дали понять мне обратное – «Это настоящий констебль глосоп, и мне придется играть по его правилам». Так что я снова начала всхлипывать и рассказала ему, что у меня нет матери, и что она погибла в далеком Тибете, поднимаясь на гору, и что мне ее ужасно не хватает. «Ладно, ладно», — сказал он, — «в этих стенах запрещается плакать, отвлекает от естественного достоинства этого места, так сказать». Тебе лучше утереть слезы перед тем, как я брошу тебя в тюрьму. Я изобразила улыбку, которую он с интересом мне вернул. Несколько детективов вошли в комнату за чаем и булочкой во время моего спектакля, и каждый мне ободряюще улыбался. По крайней мере, они не задавали вопросов. «Можно мне увидеться с отцом? Пожалуйста!» – попросила я. «Его зовут полковник Делюс. Я думаю, он здесь!» Лицо констебля Глоссапа. Внезапно побледнела, и я поняла, что раскрыла карты слишком быстро. Теперь я против аппарата. «Подожди здесь», — сказал он, и ушел в узкий коридор, заканчивавшийся стеной с черными стальными засовами. Как только он ушел, я быстро осмотрелась. Я находилась в мрачной тесной комнате, где мебель была настолько обшарпанной, будто ее купили прямо с тележки старьевщика, ножки потрескались и были покрыты вмятинами, словно их сто лет пинали уставными форменными сапогами. В тщетной попытке улучшить ситуацию крошечный деревянный буфет раскрасили в яблочно-зеленый цвет, но раковина являла собой проржевевший реликт, который словно одолжили в Вормвуд-скрабс. Надколотые чашки и треснувшие блюдца печально стояли бок о бок в сушилке, и я в первый раз заметила, что средники на окнах фактически являли собой железные прутья, едва-едва замаскированные. Все это место имело странный резкий запах, который я почувствовала, как только вошла. Пахло, словно разбился давно забытый в дальнем ящике пузырек одеколона. Мне вспомнились отрывки арии из Пиратов Пензанса». Полицейский несчастливчик пели по радио, и как обычно, Гилберт и Салливан оказались правы. Пираты Пензанса» оперетта Гилберта и Салливана, с именами которых связан расцвет этого жанра в Англии. Я прислушалась на мгновение, склонив голову, как Максимилиан, чтобы усилить мой и без того острый слух. где-то вдалеке низкие голоса гудели, как пчелы в улье. Я медленно заскользила по полу, словно впечатлительная сеньорита в танго, и резко остановилась перед дверью. С того места, где я стояла, был виден только угол стола сержанта снаружи в холле, и, к счастью, на нем не покоился никакой официальный локоть. Я отважилась на вылазку. Коридор был пуст, Я протанцевала незамеченной до самого выхода и выбралась на дневной свет. Хотя я не была заключенной, мое облегчение было огромным. Я небрежно прошлась до велосипедной парковки. 10 секунд, и я уеду отсюда. И тут, словно мне в лицо плеснули ледяной воды, я застыла в ужасе. Гладис исчезла. Я едва сдержала крик. Тут стояли служебные велосипеды с назойливыми маленькими лампочками и багажниками для казенного имущества, но Глэдис не было. Я посмотрела по сторонам, и теперь, когда я была пешком, улицы почему-то казались неожиданно и пугающе незнакомыми. Куда идти? Где дорога домой? И как будто у меня было недостаточно проблем, собиралась гроза. Черные облака бурлили в западной части неба, а тучи, собравшиеся прямо над головой, уже приобрели неприятно багровый синячный оттенок. Меня переполнил страх, а затем гнев. «Как я могла так сглупить и оставить Гледис, неприкованной в незнакомом месте? Как я попаду домой? Что станет с бедной Флавией?» Фелли однажды сказала мне, что никогда нельзя выглядеть уязвимо в незнакомой обстановке. Но сейчас я подумала, способен ли кто-нибудь на это. Так я думала, когда на мое плечо легла тяжелая рука. И голос сказал, «Я думаю, тебе лучше пойти со мной». Это был инспектор Хьюит. «Это будет очень неправильно», – заметил инспектор, – «совершенно неуместно». Мы сидели в кабинете – длинной узкой комнате, которая служила баром в те времена, когда здесь был постоялый двор. Она была впечатляюще аккуратной. Здесь не хватало лишь ландышей в вазе и фортепиано. Картотека и письменный стол совершенно обыкновенного вида – стул, телефон. и книжная полочка, на вершине которой стояла фотография женщины в верблюжьем пальто, опирающаяся на затейливые перила каменного моста. Я почему-то ожидала большего. «Твой отец задержан до тех пор, пока мы не получим некоторую информацию, после чего он, скорее всего, будет перевезен в другое место, место, которое назвать я не имею права. Прости, Флавия, но увидеть его невозможно». «Он арестован?» – спросила я. «Боюсь, что да», – ответил он. «Но почему?» Это был неправильный вопрос, и я поняла это, едва он вырвался из меня. Инспектор посмотрел на меня, как на ребенка. «Послушай, Флавия», – начал он, «я знаю, ты расстроена. Это понятно. У тебя не было возможности увидеть отца перед тем... Ладно, ты была далеко от бук-шоу, когда мы привезли его сюда». «Это все нелегко для полицейского офицера, знаешь ли, но ты должна понять, что иногда то, что я очень хотел бы сделать как друг, я не имею права сделать как представитель его величества». «Я знаю», — сказала я. «Король Георг VI — нелегкомысленный человек». Инспектор Хьюит печально посмотрел на меня. Он встал из-за стола, подошел к окну, и уставился на собирающиеся облака, заложив руки за спину. «Нет», — сказал он наконец, — «король Георг VI — нелегкомысленный человек». Тут вдруг меня осенило. Словно от пресловутой вспышки молнии все встало на свои места, все сошлось, как кусочки пазла. «Могу я быть откровенной с вами, инспектор?» — спросила я. «Конечно», — ответил он, — «я слушаю». Труп в букшоу – это человек, который приехал в Бишоп-Лейси в пятницу из Тавангера в Норвегии. Вы должны освободить отца немедленно, инспектор, потому что, понимаете ли, он этого не делал. Хотя инспектор был несколько захвачен врасплох, он быстро взял себя в руки и снисходительно улыбнулся. — Не делал? — Нет, — заявила я. — Я сделала. я убила горация бонипень